Глава 26. Уже поздней ночью я пробралась наконец-то в свою комнату. Дракончик все это время рос в яйце. Были видны его толстенький животик, переливавшийся белым цветом, и более темный бирюзовый верх. А еще острые коготки, тоже белые, украшенные рисунками, которые оставляет обычно мороз на окне. Глазки были закрыты, Судя по всему, дракончик спал. Скорлупа с каждым днём становилась все прозрачнее, словно толстый лёд истончался. «Ты же мой маленький!» — тихо пробормотала я, поглаживая яйцо. «У меня с этими уроками и делами совершенно на тебя времени не оставалось. Я напряглась, все же после установки купола чувствовала в себе совсем мало силы». Словно истощилась практически полностью, но и не поделиться хотя бы этими остатками не могла. Настроилась и начала вливать силу. «Что такое?» Удивленно пробормотала чуть позже, когда поняла, что больше магии просто не вмещается в яйцо. «Да такого же не может быть!» «Надо сказать, я перепугалась. Не каждый же день яйца не высиживаешь». Тьфу ты, выращиваешь. И только хотела побежать поднимать Аниту на помощь, как внутри что-то щелкнуло. Скорлупа треснула, а следом сработала сигнализация купола. Что такое? послышалось из коридора. Это нападение? Всем успокоиться и разойтись! услышала я голос. От досады зашипела и прижала яйцо к себе еще ближе дверь распахнулась от силы дракона наверное ни один замок не спасет я зажмурилась и скорее почувствовала что холод в моих руках вдруг ожил и то ли мурлыкнул то ли чихнул что это такое прогремел эдриан как что милый не узнаешь нехотя открыла глаза чтобы встретиться с разъяренным и растерянным драконом вот Сынок наш. Кажется, у профессора Дары речи пропал. Несколько минут и Адриан только открывал и закрывал рот, а затем решительно подошел и отстранил мои руки, чтобы получше разглядеть новорожденного. Это же ледяной дракон! Все еще не веря своим глазам, проговорил он. Да! С улыбкой произнесла я и осторожно провела по носику дракоши, который с интересом разглядывал нас с Эдрианом. «Кайса!» — так же тихо добавил он. «Ледяных драконов не бывает!» Тут я разозлилась. «Как не бывает? А глаза своим он верить собирается вообще?» «Ледяные драконы существовали давным-давно», но уже несколько сотен лет как вымерли. «И кто тогда это, по-вашему?» Я указала на дракошку и сложила руки на груди. Эдриан с сомнением посмотрел на бело-голубое чудо на моих коленях. «Понятия не имею. Может, опять чьи-то происки?» И перевел взгляд на меня. «Это что, опять я виновата? В чем на этот раз?» «Вы что, хотите сказать, что я подстроила какую-то каверзу? Зачем мне это все? И вообще, кого вы хотели от меня родить, уважаемый дракон?» Эдриан даже прокашлялся, а меня его недоумение только позабавило. Наконец-то пришла его очередь смущаться. «Вы же недавно хотели жениться на мне. Я холод, вы дракон, по-моему, вышло логично». «Кайса, ну о чем ты говоришь?» Подскочил Эдриан. «Мне больше всего интересно, где ты его нашла и почему никому ничего не сказала. Ладно, проехали!» Сразу перевел разговор с горячей темы, как простой деревенский парень, что не признается, что обрюхатил соседскую дочь. Дракончик уже стал принюхиваться ко мне, и от этого было щекотно. Я решила не скрывать и рассказала Эдриану, как обнаружила его». «Его надо отдать лекарям», — заявил профессор. «Его необходимо осмотреть. И речи быть не может, чтобы вы его у меня забрали». «Кайса, будь благоразумна. Это настоящий дракон!» Подняла на него глаза полные слез. «Я не могу его отдать. Ему надо быть со мной». И в подтверждении моих слов дракончик казалось поднатужился, нахмурился, словно считал мое настроение и развернулся в направлении другого огненного дракона. Из его маленькой пасти вырвался вполне грозный, хоть и тихий еще рык, а руку, протянутую к нему Эдрианом, он ухитрился цапнуть за палец. «Хорошо», — одернул ладонь профессор, «но завтра нам все равно нужно будет все рассказать ректору». Я тут же закивала. Эдриан уже выходил, когда я вдруг спохватилась. «А чем его кормить?» Дракон усмехнулся. «Как и всех малышей. Молоком». Я повернулась к голубоватой мордочке. «Ну, что, мой хороший, пойдем ограбим кухню?» Дракончик кивнул, состроив такую мордочку, что я поняла, идея ему очень по нраву. Видно, проголодался, пока рос. «Надо бы придумать тебе имя», — сказала я, пока заворачивала дракошу в плед, подальше от чужих глаз. Мимоходом погладила по голубой холке, дракончик зажмурился от удовольствия. «Что там сказал, уважаемый профессор? Тебя не существует». «Значит, Мираж. Нравится тебе имя?» — спросила у своего маленького подопечного. Он нахмурился, подумал, а потом растянул губы в улыбке, показав острые зубки, и кивнул. «Вот и славненько! Миражек! Пошли ужинать! Или что там у тебя по расписанию сейчас?» На счастье, по дороге никто не встретился. Не хотелось пока показывать Миражека другим студентам. Дракоша еще слишком маленький, да и интуиция подсказывала сохранить его существование в тайне от других как можно дольше. Ректору показать придется. Еще они те, и хватит, остальным знать не обязательно. На кухне тоже никого не оказалось. Еще бы ночь на дворе, спят все. Ну, наверное. Хотя сигнализация всех перебудила. Сильная магия у моего дракоша, однако. Отсутствие работников мне не мешало, и я прекрасно знала, где хранится молоко. Достала налила в глубокую тарелку и поставила перед миражиком. Он понюхал, довольно заурчал, опустил голову в миску и одним махом выпил все до капли, облизав стенки и мордочку. Потом икнул и блаженно улыбнулся. «Ну все, теперь пора и в кроватку». Спать хотелось ужасно. Видимо, сказывались обращения к источнику и установка щита. Я прижала к себе Миражика, он внезапно стал гораздо тяжелее и кое-как добрела до своей комнаты, а дойдя, аккуратно положила миража в кресло и просто рухнула в кровать, даже не раздевшись. Уже засыпая, ощутила, как дракоша перебрался ко мне, прижался теплым боком и уснула.